Шахматистов, когда-либо живших на свете, в шахматном мире принято использовать слово сильный, неумный, умелый, блестящий или одаренный. Все эти качества также могут быть необходимыми, однако побеждает сильнейший. Возможно, как раз поэтому и после 100 лет существования организованных женских турниров в шахматах по-прежнему владычествуют мужчины. Помимо развитого чувства пространственной динамики и трансформационной геометрии, которая, как показали научные исследования, развита у мужчин в большей, чем у женщин степени. Шахматы требуют наличия в игроке таких внеприродных качеств, как дух соперничества и агрессивность в конце концов. И саму эту игру выдумали мужчины. Никакое тактическое и аналитическое мастерство не поможет вам, если ваши нервы и инстинкт убийцы оказываются когда вы садитесь за доску, более слабыми, чем у вашего противника. Шахматы — это искусство, не техника. Подобно теннисисту или актеру, шахматист может в один прекрасный день необъяснимым образом утратить форму. При всем его уме и знаниях шахматисту может не доставать той смеси сосредоточенности и уверенности в себе, которая одна только и рождает творческий импульс — ремесленник или мастеровой могут овладеть своим материалом. Художник и спортсмен. Никогда. Гарри Каспаров появился во второй половине 1970-х как один из самых одаренных шахматных фундеркиндов за всю историю человечества. В книге «Дитя перемен», которая, должен сказать, это сразу представляет собой лучшую из прочитанных мной шахматных биографий, а я перелопатил не одну из них, Речь идет не о развитии Каспарова как шахматиста. На самом деле основные элементы игры в шахматы, овладение им тактической и позиционной теорией освоения практики игры упоминаются в ней довольно редко, хотя главные его партии и приведены на радость энтузиастам в приложении книги. Это скорее рассказ о том, как Каспаров в одиночку сражался с советским шахматным истеблишментом стремясь добиться того, что и он, и большинство шахматных обозревателей считали его естественным правом единоличной схватки с соотечественником и главным соперником Анатолием Карповым. Каспаров далеко не один раз повторяет, если бы не Горбачев и не Гласность, он не был бы сегодня чемпионом мира. По сути дела, одним из авторов этой саги является создатель современных шахмат Бобби Фишер когда в 1975-м Фишер отказался отстаивать свой титул в схватке с Карповым, это сделало последнего чемпионом мира без всяких усилий с его стороны. Полученный Карповым титул восстановил несколько пошатнувшийся престиж Советского Союза. И в последние годы правления Брежнева Карпов, хороший мальчик русских шахмат, член партии и ее послушный слуга, создал собственную клику, которая держалась за него руками и ногами. Он гарантировал этим людям деньги, автомобили, поездки за границу, и лишаться всего этого они не собирались. Каспаров, павший им на головы, как гром с ясного неба, угрожал надежности их существования. Никто не ожидал столь быстрого его появления. Каспаров впервые понял, что соотечественники поддерживать его отнюдь не стремятся — когда ему сказали прямо и откровенно «У нас уже есть один чемпион мира, а второй нам не требуется». Однако его интересовало не это. Его интересовали шахматы.